Глава 21. «Что дальше?» – обратился ко мне полковник. «Сейчас мы стояли прямо возле одного из тоннелей во вражеский метеорит. Я, Козырев и мои телохранители. Наверху, возле стенкратера занимали оборону бойцы бункера. БТР и Мотолыга прикрывали своими бронированными корпусами людей, направив пулеметы в разные стороны. К кораблю мы пробились без проблем. Мои жуки практически без помощи людей разобрали охранение чужой базы на запасные части». Основной вклад в победу внес трофейный хамелеон, играющий уничтоживший больше трети чужих пауков, ну и своих парочку, что под тяжелую лапу попали. Сейчас у моей инопланетной армии был законный отдых. Я выдал им вознаграждение немедленно после атаки, разрешив сожрать поверженных врагов, своих павших товарищей и гниющее мясо непонятного происхождения, которое кучей валялось на краю кратера. В первую очередь мне нужно было откормить до нормального размера отряд молодых боевых особей, так что приоритет в выборе пищи получили они. «Шашлык пожарим, пиво попьем и домой. Мы же сюда на пикник приехали или как?» Желчный ответил я на вопрос, смотря в темноту тоннеля. «Идти мне туда категорически не хотелось». «Идти туда надо. Чего еще делать?» «Ромов?» – полковник посмотрел на командира моих телохранителей. «Идете вперед, глаз старано не спускать. Если его там завалят, его зверушки нас тут мгновенно порвут». «Есть!» Смурной Гаврила неприязненно на меня посмотрел и тяжело вздохнув, снял с разгрузки и швырнул первую гранату в темный зев десантного тоннеля. Гремели взрывы, не менее двух гранат летит за каждый поворот десантного тоннеля, мелькают вспышки автоматных очередей. Грохот стоит такой, что мне кажется, что я оглох, но раз и навсегда, и никакой паразит мне слух поправить потом не сможет. Тут и так темно, а теперь еще и дымом затянуло. Дышать тяжело. Лучи света от наших фонарей утыкаются в этот дым, как в непроницаемую стену, Он красиво клубится вокруг нас, заставляя вдыхать запах сгоревшего пороха и взрывчатки. Мы идем буквально на ощупь. Один из бойцов разматывает провод полевого телефона, чтобы поддерживать связь с поверхностью. Рации внутри не работают. Материал, из которого сделан корабль, не пропускает радиоволны. «Стоять!» Почувствовав присутствие жуков, я немедленно командую своей группе остановиться и, не полагаясь на голос, ловлю за шиворот идущего передо мной бойца. «Назад! За поворотом зал! Там с десяток тараканов!» Команда передается по цепочке, и моя штурмовая группа застывает на месте, а затем, отбежав назад по уже пройденному тоннелю на несколько метров, начинает лихорадочно менять автоматы на одноразовые гранатометы. Конечно, для Паука кумулятивный заряд будет избыточным, но зато гарантированно его остановит. Я же морщу мозг в тяжелых раздумьях. Нас всего пятеро, а жуков в два раза больше. «Почему они не нападают?» Говорила рядом со мной, и я вижу, как ему страшно. Нам тут всем страшно до чертиков. «Потому что я с вами». Отвечаю я Ромову почему-то шепотом. Матка не отпустит от себя свой ближний заслон далеко, чтобы я не перехватил управление. Поэтому и коридоры были пустые. Там, в зале, на меня вам рассчитывать не придется. С теми жуками я не справлюсь. Надо решать как-то самим. Точно их там десять? Капитан не решается идти дальше, и я его понимаю. Там мы будем почти слепыми, а наши противники отлично видят в темноте и у себя дома. «Да вот хрен пойми», задумался я. «Я еще не могу точное количество определять на расстоянии». «Нет, точно не десять. Гораздо больше. Новые подтягиваются постоянно». «Умеешь ты порадовать боевых товарищей», – сплюнул Гаврила. «И что делать будем? Может, жуков-то их пошлем?» «Не вариант. Их там сразу в оборот возьмут, и противников у нас только прибавится». Покачал я головой. «Думать надо». «Думай быстрее», – переложил всю ответственность на меня капитан. «Времени мало». Чего думать? Подкрепление надо просить. Как минимум еще одно отделение, а лучше взвод. Только тесновато в тоннеле для такой толпы будет. Первые бойцы, которые войдут в зал, гарантированно станут смертниками. Они, может быть, успеют выстрелить, но потом их в клочья разорвут. Где таких камикадзе найти? Все жить хотят. Пусть плохо и недолго, но все равно жить. И если я сам пойду вперед, то боюсь, что не справлюсь. Я и с претендентом-то долго возился, а тут пусть и младшая, но матерая матка. Она когда-то была бойцом, потом смогла сместить с престола старую правительницу и умудрилась выжить в дальнем перелете. «Это Осет посильнее меня будет, своих жуков она мне не отдаст. Ну и моих с легкостью перехватить едва не появятся из тоннелей в зал, а скорее всего раньше. Пожалуй, одного жука я и смог бы провести в тараканью столовую, непосредственно контролируя его, но что он один сделать сможет? Или сможет?» «Взрывчатка есть?» – обратился я к Гавриле, который нетерпеливо бил копытом рядом со мной. «Четыре шашки плавленого тротила имеется», — подтвердил Гаврила. «Только это тебе не граната. Закинуть за поворот и уцелеть не получится. Нас взрывной волной поломает». «А не надо кидать. Мы ее в зал аккуратно занесем и там взорвем». Мои глаза загорелись. Я придумал, как решить проблему. «Кто ее туда занесет? Я своими людьми жертвовать не буду». Лицо Гаврила потемнело. «Это же верная смерть». «У меня есть доброволец. Не переживай», — отмахнулся я от капитана. «Подожди минутку». «Огнепроводной шнур и детонатор, я так понимаю, тоже найдем?» «У этого добра хватает», – понимающий уставился на меня Ромов. «Колись, чего задумал?» «Вот ты нетерпеливый», – рассмеялся я. «Сказал же, найдем добровольца». Краснозвездный паук появился неожиданно и застыл возле меня. Он вынырнул из клубов дыма и тьмы, как черта с табакерки, буквально в метре от нас. Только я был готов к такому повороту событий, так как контролировал передвижение паука на всем пути по тоннелю, а вот Ромов и бойцы изрядно перепугались. «Не стрелять!» Один из бойцов едва не отправил нас всех на тот свет вместе с моим жуком. Его гранатомет буквально упирался в чешую паука, а позади в ужасе замерли два моих телохранителя. Выстрелил он сейчас, и нам всем мало не покажется. «Игорь! Ты дебил! Ты что творишь, урод?» Гаврила схватил меня за грудки и потряс. «Предупреждать же надо!» «В штанишки набулькал!» Я без труда оторвал руки капитана от своего бронежилета и сжал ему запястье. От сильной боли Рома вскрикнул и побледнел. Он пытался вырвать свои конечности из моего захвата, но у него не получалось сдвинуть их даже на сантиметр. Я с наслаждением смотрел на муки человека, который корчился не в силах противостоять моей мощи. «Как ты посмел меня даже коснуться, ходячая консерва? Меня, повелителя бродячего улья! А за это ты будешь умирать долго и мучительно!» «Игорь!» От сладких мыслей меня отвлек испуганный голос одного из бойцов. «Ты ему руки сломаешь!» Наваждение спало, и я разжал ладони. Гаврила рухнул на полтоннеля к моим ногам и застанул от боли. «Извини, погорячился». Я протянул капитану руку, чтобы помочь встать. «Нашло на меня что-то?» «Да пошел ты!» Ромов с трудом встал, проигнорировав мой дружеский жест. «Вернемся в бункер, там с тобой поговорим». «Если вернемся», — поправил я капитана. «Не дуйся, я же извинился». «Да ты сам, кстати, виноват. Нечего было на меня кидаться». «Ладно, раздувай щеки дальше, только не лопни раньше времени». «Крепите шашки на паука. Шнур поставьте из расчета на одну минуту горения, а потом все живо в укрытие дуйте». «Я погладил своего смертника по чешуе. Прости меня, боец, но тебе придется сегодня умереть во благо своего повелителя». «Доброволец, мля. Сказал бы просто, что таракана своего вызвал. Я смотрю, этих ублюдков прям обожаешь?» «Скривился от омерзения Гаврила, с ненавистью смотря на меня и разминая запястье. «Ты сам уже как монстр стал, урод. Крепите, мужики, взрывчатку». Я промолчал. Прав, говорила, я урод. Мне нравится наблюдать за мучениями, мне нравится убивать. Моя психика меняется, я сам это чувствую. Синяя изолента рулит, универсальное средство. С помощью нее можно починить любой отечественный автомобиль, она заменит пластырь и жгут в экстремальных ситуациях. С помощью синей изоленты даже Польшу можно превратить в нормальную славянскую страну. Если что-то нельзя починить с помощью изоленты, то это нельзя починить вовсе. Вот и сейчас, с помощью этого универсального средства, обычного паука превратили в ходячую бомбу. Настоящий шахид с поясом смерти. Взрывник туда помимо тротиловых шашек еще и пять гранат F1 навешал. А ведь так и есть, этот жук истинный мученик за свою веру. Я отличаюсь от него как вертолет от улитки, но раз я могу отдавать ему приказы, значит так нужно. Значит я имею на это право. У него нет сомнений в правильности моих действий. Он верит мне безоговорочно. Я для него и есть бог. Но ну все, братва, валите нахер, я сам шнур подожгу. Когда взрывник закончил мудрить зарядом, я попытался отослать Гаврилу с мужиками в укрытие. Нечего им рисковать, все равно от них сейчас толку не будет. У меня приказ полковника глаз с тебя не спускать. Капитан покачал головой и даже не двинулся с места. И я его выполню. Ты идешь с нами, или мы все остаемся? Пойми, Ромов, ругаться я не стал, и попробовал объяснить логику своих действий. Жука мне придется вести до самого зала, иначе ничего не получится. Смысл всем рисковать? Или ты меня сможешь как-то от взрывной волны прикрыть? Я гораздо крепче, чем обычный человек, в чем-то недавно убедился лично. Раны на мне очень быстро заживают. Я выживу. Да и потом, если мы пойдем вместе и все вместе погибнем, а мои жуки выйдут из-под контроля, люди решатся пяти дополнительных бойцов. Уходите. После взрыва вернетесь». «Сразу видно, что ты не имел дела со взрывчаткой, а я артиллерист». Капитан тыкает пальцем в жука. Если он прорвется в зал, где есть несколько открытых тоннелей и проходов, то нам не так уж и сильно достанется. Фронт ударной волны поломает, ее сила значительно упадет и только часть распределит по отверстиям. В зависимости от диаметра отверстия, соответственно и сила удара будет разная. Если основной проход будет открыт, основная масса неприятностей достанется противнику. А если ты считаешь, что упадет нам только от взрывной волны, то ты ошибаешься. В месте взрыва создастся область низкого давления и там как следует поддаст обратным потокам воздуха, где бы мы в тоннеле не спрятались. Да и потом, уже в 10 метрах от взрыва 1 килограмма тротила человек практически не пострадает, если не будет осколков. Да и в 3 метрах выживет. У нас есть 6 килограмм тротила, плюс 5 гранат, но мы будем за укрытием, и я уверен, сильно мы не пострадаем. В 3 метрах? Я хоть и криминалист, но нас учили не всему». Основа минно-взрывного дела, травмы человека, повреждения поверхности, полученные от взрыва, мы, конечно, изучали, но, скажем так, не очень подробно. А нахрена тогда мы все это мутим? Пауки совсем не оценят наши старания. Я тебе про идеальный вариант говорил, когда нет осколков. А у нас осколков должно быть прилично, только твой паук на своей широкой груди их несет несколько сотен. Смотри, чешуя какая. Ну и 6,5 кило, если гранаты считать, это совсем не то же самое, что 1 килограмм. По крайней мере, рядом с эпицентром всех посечет и поломает прилично, — возразил мне Гаврила. «Э, — А значит, не хочешь уходить? Ромов не отвечает и упрямо молчит, тупо уставившись на меня. Или из вредности, или действительно приказ полковника собирается выполнить любой ценой. — Ну и черт с вами, я предупредил. — Полковник на связи. Наш штатный связист очень нервничает. — Игорь, тебя. — Таран на связи. Я беру трубку телефона и слышу в динамике треск пулеметных очередей, звуки взрывов и отчаянные крики людей. «Лейтенант!» Полковник, не стесняясь, орет в трубку. Голос его напряжен. «Началась массированная атака жуков!» «Твоих уже почти всех раскатали. Воздушного прикрытия больше нет. У нас уже есть убитые и раненые. Поторапливайтесь, мать вашу! Мы долго продержаться не сможем!» «Делаем все, что можем, товарищ полковник. Держитесь. Мы скоро!» Стиснув зубы, я бросаю трубку связисту. «Хватит булки мять. Время вышло, пора действовать. На поверхности умирают люди, а ведь в одном из БТРов Яна. Она пошла с Тами как медицинская сестра. Медиков не хватает, и ее взяли в этот поход по приказу полковника. Наверное, чтобы меня дополнительно стимулировать. Больше уговаривать Рогова я не буду, он сам все решил. Живая, самонаводящаяся торпеда берет разгон, глухо стуча своими лапами по полу тоннеля. За спиной паука развивается горящий огнепроводной шнур. Я тоже стараюсь от него не отставать. Моя цель состоит в том, чтобы мой жук прорвался как можно дальше, прежде чем его остановят вражеские юниты или не перехватят управление матка. Быстро остановиться он уже не сможет, разве что в стену на всей скорости влепится. Вот поэтому я бегу за ним, сосредоточившись на управлении единственным оставшимся у меня солдатом. Его коллеги уже, наверное, отдали мне свой последний долг, героически умерев за своего бестолкового правителя. Позади топают бойцы Гаврила, безнадежно от меня отставая. Я торможу в последний момент, как раз там, где впервые почувствовал находившихся в кормовом зале противников, а паук с поясом шахида, красной звездой на броне и горящим шнуром врывается в зал. Через 30 секунд должно рвануть, и я молюсь, чтобы если начнется драка, мой камикадзе продержался это время и не дал быстро вырвать себе к вместе с детонатором. Гаврила тяжело дыша падает на пол у меня за спиной. Запыхался бедолага. Один за другим бойцы капитана присоединяются к нам, а потом впереди раздается оглушительный грохот. Я вовремя закрываю уши руками и широко открываю рот, при этом уткнувшись лицом в пол. Меня с силой швыряет в сторону ударно-взрывной волной, горячий воздух проносится над головой, обжигая кожу. Голова гудит, как трансформаторная будка, как будто меня долго и упорно пинали тяжелыми армейскими сапогами по затылку. Контузию я себе заработал однозначно, только вот времени, чтобы разлеживаться и жалеть себя у меня нет. Скочив на ноги и подхватив с пола тубус, взведенным в боевое положение гранатометом, я, пошатываясь, бегу вперед. «Несмотря на что же там случилось с моими силохранителями. Если мне так хреново, то им вообще не сладко. Если они, конечно, живы». Зал кормления затянут дымом. Он весь, и стены, и пол, и потолок забрызган месивом из мяса, крови и костей в перемешку с потрохами и частями тела пауков. «Не всех тут убило, как и говорил Мегаврила. Большая часть черных чешуйчатых тел ворочается, пытается встать на поврежденные конечности, некоторые уже на ногах. Они глушены и двигаются пока неуверенно и хаотично, но быстро приходят в себя». Я бегу мимо них, в надежде, что успею добраться до прохода в центральный зал и выстрелить по матке. Она была далеко от взрыва и не пострадала. Она уже знает, что я рядом. Мой контуженный мозг давит волнами ненависти, и она хочет подчинить меня себе. «Только вот ты просчиталась, гнида. Я совсем необычный паук». Я почти добежал, когда на меня прыгнул первый пришедший в себя паук. Удар лапы в бронежилет, и я лечу обратно, спиной вперед, проделывая весь тот путь, который мне так быстро удалось преодолеть. Гранатомет падает на пол, а я мягко приземляюсь в кучу гниющего мяса и человеческих внутренностей. Напавший на меня вражеский жук пытается атаковать меня снова, но уже в полете в него врезается кумулятивная ракета, прожигая тело паука насквозь и отбрасывая в сторону. Меня вновь оглушает близким взрывом. Еще один выстрел и взрыв, этот уже у меня со спиной. Кто-то из бойцов капитана очухался достаточно быстро, чтобы вовремя успеть к входу в зал, и сейчас прикрывает меня, отстреливая нападавших. «Спасибо тебе, мужик, кто бы ты ни был». Скатившись с жуткой перины, что не дала мне разбиться при падении, я, поскальзываясь в зловонном месте, бросаюсь к гранатомету. «Еще немного. Я почти прорвался».